После провала жены Клавдия, сильно нуждаясь в деньгах, Декле дала тридцать представлений в Лондоне. Она вернулась оттуда без сил. — Я тону с самого берега, — сказала она. Ей прописали поездку на воды в Соли-де-Беарн. Насмешка над умирающей.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 Больше он никогда не зазвучит для вас. Своей сопернице Бланш Пирсон Декле завещала дорогой веер. Дюма, она оставила другое наследство, достойный восхищения образец высокого искусства, питаемого Всегда лишь подлинными чувствами. Глава третья. Набережная Конти. Дюма сына спросили, кому он наследует в академии. Он ответил, «Моему отцу». 1873-1879 годы. Францией правят нотабли. Третья республика с самого начала своего существования оказалась более солидной, нежели Вторая империя — от которой даже в годы благоденствия попахивала авантюрой. В период президентства Адольфа Тьера власть принадлежала частью родовой аристократии, частью денежной олигархии. Средние классы под водительством Гамбетты только начинают завоевывать республику. Светская жизнь не утратила блеска. Известные клубы «Жокей-клуб» И они по-прежнему сохраняют свой престиж. Герои Дюма еще не вышли из моды.